Константин Муравьев. Серый. Книга. Вторая. Подготовка. Глава первая. «Ну, займемся делами дальше?» — подумал я и оглядел зал. Заметив мой взгляд, хотел подняться клуб, но я в останавливающем жесте поднял руку. «Пару минут, хорошо?» «Да без проблем!» — кивнул тот и сел. Я же поднялся из-за стола и подошел к ребятам. «Доброе утро!» — сказал я им. «Я сейчас переговорю с клубом и его знакомыми. А потом мы уже решим, что нам делать дальше. Я надеюсь, вы никуда не спешите?» «Нет, что вы!» — ответил мне Грук. «Хорошо. Посмотрев на их пустой стол, я спросил, вы хоть позавтракать-то успели?» «Ну...» — протянул молодой тролль. — Мы вас ждали, вдруг сразу будут какие-то поручения. — Это вы поторопились, — усмехнулся я. — Пока я тут буду договариваться, вы перекусите немного. И попросил, подозрительно посмотревшую на меня пирку. — Лора, будь добра, накорми ребят завтраком. И, не дав ей ответить, быстро добавил. — Все в счет нашего договора. — Спасибо. — Да не за что. Буркнула она, глядя на меня из-под лобия, после чего направилась к столику моих молодых помощников. Хорошо. Приятного аппетита, пожелал я им. Я глянувшись в сторону подходившей к нам нахмуренной лоры, я улыбнулся ей, подмигнул и направился к столику клуба. Доброе утро, господа, поприветствовал я тролля и его знакомых. Я присяду? И, дождавшись ответного кивка, со стороны крята сел за их стол. Мне представляться, я думаю, смысла не имеет, но на всякий случай меня зовут Серый. И сделал паузу. Геронт представился крят и протянул руку. Будем знакомы. А это мой младший братишка Длуф, указал Клув на немного смутившегося тролля. Он недавно на планете, и я пока только ввожу его в курс дел». Понятно. Я посмотрел на парня. Внешнее семейное сходство между этими и двумя практически не прослеживалось, а вот если судить по той картине, что рисовал магический взгляд, они, очевидно, были близкими родственниками. Понятно. Еще раз кивнул я и обратился уже напрямую к Геронту, так как ясно чувствовал, что именно он является инициатором этой встречи. «Так что вы хотели?» «Тот не стал вилять». «Клоуф сказал, что ты техник. Это правда?» «Да», — пожал я плечами. «Хорошо. Сразу перешел к делу тот». «У меня есть три корабля. Я хотел бы объединить их в одну добывающую ферму с единым центром управления. Сможешь помочь?» «Сходу точно нет», — честно ответил я Криату и пояснил. «Необходимо подумать». как это можно сделать а главное что для этого может понадобиться для первоначального анализа мне нужна полная спецификация на твои корабли у тебя она есть нет огорченно покачал головой тот я подумал существовал еще один вариант где ее можно было найти в крайнем случае можно было воссоздать полную модель корабля облазив его с ручным сканером и построив ее самостоятельно, хотя посредне при такой задаче, как сборка сработанной производственной фермы на платформе уже существующих агрегатов придется делать в любом случае. — Не беда, — успокоил я креата есть еще один путь. Я могу спецификацию, по крайней мере частично, вытащить из прошивки главного корабельного скина. Там ее должны хранить для проведения самодиагностики судна. Так что тут проблем особых быть не должно. К тому же мне нужно будет составить виртуальную модель твоих транспортных судов, а для этого пройтись по ним со сканирующим оборудованием. Но тут есть две проблемы. Во-первых, таких сканеров у меня нет. И во-вторых, при работе над твоим проектом мне не бойтесь как минимум без одного ремонтного дроида. А их у меня тоже нет. — Ну, как-то так. Пока я не найду необходимые инструменты, сделать мало что смогу. Но я поищу тут по форуму, и если что-то появится, свяжусь с тобой. А сам подумал о другом. Ведь бывший владелец той пристройки, что я приобрел, кроме того, что был медиком, работал еще и местным спасателем, а уж ему-то точно не обойтись без пары-тройки ремонтников, ремонтных дроидов. «Так, может, посмотреть на его складе и корабле?» «По ремонтным дроидам, я, кажется, знаю, где можно будет посмотреть», — сказал я ожидающему продолжения Криату. «Но вот со сканерами проблема. Тому, у кого могут быть ремонтники, сканеры уже точно были не нужны». «Простите», — вмешался в наш разговор брат Клува, «Я знаю одного парня, он бывший архитектор». Так вот у него, по-моему, есть то, что вам нужно. Отлично, хлопнул Клув младшего тролля по плечу. Часть проблемы решена. Значит, ты смотришь и разыскиваешь своих ремонтных дроидов. Длув узнает про сканеру своего знакомого, потом вы связываетесь с Геронтом и уже договариваетесь дальше устраивать. Да, пожалуй, именно так мы и сделаем. И я обратился к Геронту. Но по стоимости работ я сейчас еще ничего не могу сказать, сам понимаешь. Мне нужно как минимум понять, что придется делать и что для этого понадобится. Но сам проект тебе обойдется в пятьсот кредитов. Но он войдет в цену всего заказа, если мы договоримся. И его придется оплатить отдельно, если тебя что-то не устроит. «Понял», — кивнул тот, — «нормальные условия». «Хорошо». Тогда пока заключаем предварительный договор, но к нему я приступлю не раньше, чем разберусь с еще четырьмя заказами, поступившими до твоего. Время терпит? Как долго это будет? Ну, где-то полтора месяца, может, раньше. За это время я точно смогу понять по ремонтникам и ручному сканеру, так как дроиды мне наверняка понадобятся раньше. «Договорились», — сказал мне Криат. В сети на одном из форумов я нашел типовой договор, быстро просмотрел его, и, немного изменив, чтобы избежать различных правовых коллизий в будущем, я подписал правленную версию в двух экземплярах и переправил ее Геронту. Тот также ознакомился с виртуальным договором и, подписав его, вернул мне мою копию. «Ну, тогда до встречи!» — произнес он, поднимаясь. «Дела еще сегодня!» «Счастливо!» произнес я кряд так же быстро попрощавшись с клубом и его братом вышел из бара вечно спеши куда то проворчал молодой троль все время какие то идеи проекты неугомонный он не посмотрев на меня уже тише добавил в общем то как и ты похоже так что вы с ним споетесь после чего помолчал и, повернувшись к длуву, сказал, «Ну, давай излагай, что было у тебя к серому, а то мне-то ты уже все уши прожужжал и пихнул того в плечо». Молодой тролль посмотрел на меня и немного робко начал. «Я до того, как оказался здесь, закончил шахтерскую академию на нашей планете. И помимо основных направлений... помогающих в работе шахтера, достаточно плотно занимался промышленностью, в частности, промышленными установками. На несколько мгновений парень замолчал, чтобы отхлебнуть своего напитка. Но я и так уже догадался о на направлении нашего дальнейшего разговора. Парень явно хочет перейти от простой добычи руды к ее переработке в концентрат. И это явный прогресс – К тому же, если он сможет это сделать, то его доходы сразу увеличатся на порядок. Только вот Клув почему-то в это не слишком верит, судя по его реакции. Между тем, Длув продолжил. — По добыче я достаточно уверен, средняк, даже чуть хуже. У меня не слишком приспособлено для этого судно. Брат кивок в сторону Клува. Уже неоднократно предлагал поменять его на что-то более подходящее, но не понимает главного. И парень на несколько секунд замолчал, даже с некоторым вызовом, глядя на меня. Он вообще за время своей речи оживился и стал более свободным в общении. Я кивнул ему. И не понимает он того, что на это судно можно установить мини-перерабатывающий комплекс. Я прав? — Да... Удивленно посмотрел на меня парнишка. «Но откуда?» «А ты думаешь, эти мини-комплексы стали выпускать просто так? Так что ты не первый, кто додумался до этого?» «Тут все достаточно очевидно». я пожал плечами. «Парнишка же явно сник. А я думал, это только я додумался до такого». «Нет», — усмехнулся я. «Но в этом большой беды нет». Будь ты первооткрывателем, тебе бы все пришлось разрабатывать и изготавливать самому. А тут можно поработать с достаточно унифицированными, стандартными мини-комплексами. Конечно, если мы что-то найдем тут. Так что, его идея — это не бред? — удивленно посмотрел на нацклуб. Скажу даже больше, и кивнув на парня, добавил. Для него это шаг вперед. Да и финансово этот путь гораздо более выгоден. Но тут, как и везде, есть несколько подводных камней. Парнишка вопросительно посмотрел на меня. Первое — это сами комплексы. Не уверен, что они тут вообще есть. Длов обрадованно закивал. «Да я знаю, но я к этому был готов. В академии списали два устаревших перерабатывающих мини-комплекса. Я их приобрел по дешевке». «А зачем два?» — удивился я. — Оба никакой малый корабль точно не вытянут, конечно, если у тебя не крейсер. Я вопросительно посмотрел на него. — Нет, что вы! — замахал руками парнишка. — Обычный каботажник, а взял оба комплекса из того расчета, что сам-то я вряд ли смогу понять, какой из них можно будет установить ко мне. А уж из двух-то точно будет шанс что-нибудь выбрать. Да и продать потом второй смогу. Все, какая-никакая прибыль. Только вот с покупателями, скорее всего, будут проблемы. Можно не найти, усмехнулся я. Ну да ладно, это дело будущего, а пока... Я замолчал, возвращаясь с мыслями к списку возможных проблем. Тогда второй вопрос. Я так понимаю, ты его, скорее всего, тоже продумал, Коля оказался таким дальновидным, что позаботился даже о наличии собственных мини-комплексов. — Не вопрос этот касается твоего корабля. Я думаю, что судно ты заранее выбрал с большим внутренним объемом, с запасом энергии как минимум в пятьдесят процентов и с укрепленным внутренним каркасом. Я прав? — Да, — кивнул мне Длуф. — Я смотрю, вы тоже в этом разбираетесь неплохо. «Были шахтером?» «Отвечать я не стал. Мне говорить же ему, что эти знания в меня чуть ли не силком вдолбили, не слишком приятными методами. А потому лишь пожал плечами, как бы намекая на то, что у каждого есть своя история. Клуб, заметив этот мой жест, незаметно так долбанул брата локтем в бок, что тот чуть не слетел со стула. «Забыл, что я тебе говорил». Не всегда и не всем тут можно задавать даже самые простые вопросы. Так что просто слушай, что тебе не глупый хуман говорит. — Понял, — кивнул тот и тихо добавил. — Прости, серый, забылся. — Бывает, — усмехнулся я и немного помолчал, пережидая неловкую паузу. — Кроме того, ты должен учесть еще и некоторые особенности, самой установки подобных комплексов внутри корабля. Они занимают тот самый внутренний объем, где у тебя обычно хранится выработанная руда. Съедают львиную долю генерируемой энергии и к тому же требуют постоянного внимания и контроля. Полностью автономные автоматические комплексы очень сложны в настройке и управлении, и поэтому их практически не используют. И отсюда следует немаловажный вывод. Я посмотрел на Длува. «Общая выработка руды в сутки у тебя значительно снизится, но за счет ее своевременной переработки в концентрат ты сможешь заполнить свой трюм уже только им». Старший брат с непониманием посмотрел на меня. Но «Как же так?» Так и читалось на его лице. «Добывать будет меньше, а получит больше». Но я не стал ничего ему разъяснять. Главным было то, что Длув, похоже, прекрасно понимал то, о чем я говорю. А поэтому я продолжил, обращаясь к нему. Просто тебе придется потрудиться над оптимальной настройкой как добывающего оборудования, такого как промышленные лазеры и захваты, так и самого перерабатывающего комплекса. Это необходимо сделать для того, чтобы уравнять скорость поступления руды и скорость переработки ее в концентрат. «Да», — кивнул, соглашаясь со мной молодой тролль. «Ну и отсюда следует то самое последнее. Ты ведь теперь понимаешь, что тебе нужно как минимум вытянуть базы знаний промышленности и промышленной установки до третьего уровня». чтобы адекватно обслуживать простейший перерабатывающий мини-комплекс. К тому же тебе для корректировки, балансировки энергонагрузки корабля обязательно нужна будет база знаний энергетические системы второго, а лучше третьего уровня». «Да», — задумался парень, — «честно говоря, об этом я не думал. Нигде не было написано таких практических советов». «Ну, значит, теперь ты это сможешь обдумать», — пожал я плечами. «Если говорить о работе, то она не должна занять много времени». «С промышленными базами у меня все в порядке. Не в плане того, что я успел их уже изучить, но они есть. Я на остаток всех денег после окончания Академии и покупки корабля и мини-комплексов купил минимальный пакет баз. Их, конечно, немного, но зато они все третьего уровня». Правда, я их еще не инсталлировал себе и не изучил. Времени с работой практически не остается, но за этим дело не станет. Я немного накопил, так что, думаю, пару-тройку месяцев смогу продержаться. А уж потом... И молодой тролль закатил глаза, представляя, как развернется потом. Меня же в его словах заинтересовало другое. А какие у тебя есть базы? — Ну, стандартный пилотский комплект, это еще дубль с Академии. Я купил их самостоятельно и не знал, что они окажутся невостребованными, так как в стоимость обучения уже входила комплектация нужных наборов баз знаний, необходимым для деятельности шахтера и добытчика. И все, что я приобрел до этого, уже было в предоставляемом комплекте баз. — Понятно, — кивнул я. А что с промышленными базами? О, с ними все еще лучше, сказал брат Клува. Я, когда вплотную занялся этой темой, то сразу и установил их, тем более в Академии они продавались со значительной скидкой. Так что промышленности и промышленные установки у меня уже инсталированы, вплоть до четвертого уровня. Правда, изученным всего, по второй. Так что проблема осталась лишь в том, чтобы найти базу по энергетическим системам. Но тут я постараюсь узнать через продавцов в Академии. Возможно, мне они ее скинут со скидкой по старой дружбе. Я подумал, что мне бы тоже не мешало выйти на этот канал доступа к учебным базам. Их-то можно скинуть и через сеть. И не думаю, что те, кто их перепродает, дерут сильно много. Ведь это явно не основной их бизнес, а так приятный бонус. Сами-то базы, я так думаю, поступают в академию за счет учебного заведения. А продавцы имеют к ним законный доступ и некое оборудование, которое позволяет их дублировать или снимать копии. Это же не армейские базы, распространяемые по принципу «после прочтения сжечь». А потом обратился к нему с просьбой. Можешь свести меня с этим продавцом. Скажешь, что и у меня будет небольшой заказ. Глядишь, он и сделает тебе скидку побольше, а раз приводишь к нему нового клиента. Да без проблем, пожал плечами длув. Хорошо. А пилотский комплект, что у тебя остался? Какие базы в него входят? Ну, парнишка задумался, видимо, вспоминая или вытаскивая откуда-то перечень. — Вот, скинул тебе на нейросеть их список. — И правда, зачем перечислять, если можно просто переслать перечень? — Пилот — третий уровень, навигация — третий уровень, ремонт — второй уровень, энергосистемы корабля малого тоннажа — второй уровень. — Неплохо. В общем-то, — подумал я, просмотрев список, Это как раз то, что необходимо будет моим ребятам, чтобы более-менее сносно начать управлять кораблями и помочь мне в том деле, что я тут задумал. А поэтому, немного пересмотрев кое-что в своих планах, я обратился к Далову с таким предложением. «Сможешь подогнать сегодня свой корабль и приобретенные тобой мини-комплексы на космодром во второй половине дня?» «Конечно», — кинул тот. «Хорошо». Произнес я, вот какое у меня к тебе предложение. Сегодня, как только развернется мой полевой ангар, я установлю там кронштейн и инженерно-ремонтный комплекс, ты подгонишь туда свой каботажник. Я погляжу его и выберу тот из комплексов, что органичнее впишется в его внутренний пространственный объем, и будет оптимальнее по энергопотреблению и собственной производительности. От тебя. «Мне сейчас нужна спецификация на твой корабль и перерабатывающие комплексы». «Перешлю, как буду у себя в боксе». «Хорошо. Ну а теперь главный вопрос по оплате». «Предлагаю, Бартер, я в качестве оплаты за работу заберу второй, оставшийся у тебя мини-комплекс, и ты мне отдашь тот комплект пилотских бас, что оказался невостребованным. Условия подходят?» Парнишка немного помолчал. А потом ответил, «И комплексы базы стоят гораздо дороже, чем эта работа». «Да», — кивнул я, соглашаясь с ним. «Но есть нюансы. Во-первых, тут они абсолютно никому не нужны. И, во-вторых, кроме меня, подобную работу в колонии для тебя никто сделать не сможет». Клов пихнул младшего брата в бок. «Соглашайся, он прав. С твоим заказом здесь тебе вряд ли кто сможет помочь». И, подмигнув, добавил, «Ну, а кроме того, ты так расписывал перспективы этой своей идеи. Вот, будет возможность на практике проверить, насколько ты был прав». Молодой тролль все еще молча смотрел на свои крупные ладони, лежащие на столе. «Он уже давно забыл о напитке в кружке». «Согласен», — тихо произнес он, «молодец». Хлопнул его по плечу брат. «Ты сделал правильный выбор», — подбадривающе сказал ему я. За пару минут мы составили, подписали с ним документы и договорились встретиться после обеда. После этого братья распрощались со мной и ушли по своим делам. Видимо, молодежь уже истомилась, ожидая меня. Похоже, мои деловые встречи несколько затянулись. «Наверное, поэтому...» Как только тролли ушли, ребята гурьбой подошли к моему столику. Пока я договаривался с креатом и троллями, они уже успели позавтракать. И что немаловажно, потрепаться с Лорой, которая сообщила им о том, что Дэя будет работать тут. Вот именно поэтому они сейчас стояли толпой напротив меня и угрюмо молчали. «Какая болтливая девчонка!» — посмотрел я в сторону Лоры. «Или вредная». Не знаю, померещилась мне или нет, будто эта чертовка показала мне свой симпатичный язычок. А ведь какой невинный. Похоже, специально подставить меня хотела. А не такая она и, и безрассудная, как может показаться на первый взгляд. Все продумывает и делает именно так, как и положено». Я кивнул ей и, прикрыв глаза, одними губами произнес «Спасибо». на что она фыркнула и отвернулась к зеркалу за стойкой. Еще раз, улыбнувшись своим мыслям, я перевел взгляд настоящих напротив меня ребят и, указав на стулья, пригласил. «Присаживайтесь. Думаю, нам стоит кое-что обсудить». Те как-то нехотя или демонстративно медленно и небрежно, что более вероятно расселись вокруг стола. И так получилось... что Дэя оказалась рядом со мной. Посмотрев на ее разочарованное и немного обиженное личико, я невольно улыбнулся. «Ты знаешь, что ты так еще красивее!» Девушка покраснела, а у парней раздулись ноздри. Я же как ни в чем не бывало. Перевел на них свой взгляд и спросил. «Зачем вы сейчас здесь?» Мой вопрос заставил в тупик. Разгоряченных ребят да идея удивленно посмотрела на меня. «Ну, мы же договаривались с вами, что будем помогать?» Несколько заторможенно ответил Грук. «Вот именно», — сказал я. «Но для меня вы сейчас совершенно бесполезны и потому не нужны». Мои прямые простые слова совершенно выбили подростков из колеи. По-моему, на глазах Дэй да даже мелькнула слезинка. Но нет, не все потеряли голову. Периц держал себя в руках и потому спросил, «Тогда почему вы сейчас говорите с нами?» А вот это правильный вопрос. Главное в том, что вы бесполезны и не нужны мне сейчас в контексте ваших умений и знаний. У вас нет необходимой мне подготовки. Именно это и нужно исправить. «Именно этим мы займемся с вами в ближайшее время». «Но Лора сказала, что вы попросили о том, чтобы они приняли меня на работу сюда». «И это правда», — кивнул я, «так как на тебя придется наиболее сложная часть обязанностей в будущем. Но чтобы ты смогла их выполнять, тебе понадобится больше времени на подготовку». «Я не поняла. Разъясните». — спросила у меня девушка, — что за обязанности? — Конечно, мне будет нужен хороший инженер. Заметив удивление на лицах всех подростков, я сказал, — Ну, давайте поговорим об этом чуть позже, а сейчас идемте со мной. И кивнув на прощание, как-то странно посмотревший мне в спину Лори, я поднялся из-за стола и попросил. — Вы подождите меня снаружи, я сейчас быстренько схожу за вещами в номер и выйду. — Конечно, без проблем. Ребята направились к выходу из бара, я же поднялся на второй этаж. Вошел в свой номер, быстро собрал все свое нехитрое барахло, что успел вытащить обратно в рюкзак, который так был забит трофейным оружием, и вышел. — До встречи! — проходя мимо барной стойки, сказал я Лоре. она же в ответ несколько странно глянула в мою сторону и вдруг тихо спросила: зачем ты помогаешь им? ведь я уверена, ты наверняка совсем справишься и сам. я же помолчал, любуясь ею, когда ты не строишь из себя сорвиголову, ты изумительно прекрасна, как и твоя старшая сестра. и наверное впервые за все время честно ответил. «Не знаю. Возможно, потому что, когда это нужно было мне, никто не помог».